еще такой вот момент учитель, что в принципе вот это состояние такое положительное, когда ты находишься как бы внутри, вот переполняет все, наверное, должно все-таки быть, мне кажется, что спокойствие какое-то. Ну да. Чтобы а ты если... себе как инструмент мог услышать. Да. да, а если тем более мы достаточно широко трогаем тему взаимоотношений мужчины и женщины, то мы же предполагаем, что художник, это человек обязательно, естественно, женатый, как правило он будет а значит его состояние в доме как воспринимает женщина его сотруд своего мужа как она к этому относится как она в этом участвует это играет в него величайшую роль потому что если там взаимоотношения не наложены с большим напряжением все он никуда не денется в его все произведения если он даже и будет пыжится и создавать эти произведения они все будут переполнены этим напряжением очень опасным Поэтому, конечно же, жена, которая находится в доме художника, вообще она как сотворец с ним. И от того, насколько прекрасно будет его произведение, то, как я уже с ребятами улыбался, под произведение можно смело ставить две подписи художника и жены. Она большую роль играет, какая атмосфера там запечатлевается.